Порой его одновременно и раздражал, и забавлял этот недостаток воображения. В мире Гарольда у всех были родители, которые гордились своими детьми. Деньги могли быть нужны только на квартиру или на поездку, и можно было попросить все, чего пожелаешь. Казалось, он не знал о вселенной, где это неданность, где не у всех одинаковое прошлое и будущее. Но, конечно, думать так, неблагодарность, и эти мысли посещали его редко, по большей части он восхищался неукротимым оптимизмом Гарольда его неумением и нежеланием быть циничным, видеть во всем несчастье и безнадежность. Он любил в Гарольде эту невинность, особенно поразительную, если вспомнить, чему тот учил и что потерял. И как он мог сказать Гарольду, что ему приходится думать об инвалидных креслах, которые надо менять каждые несколько лет, и которые полностью не покрываются страховкой? Как он мог сказать, что Энди, чьи услуги тоже не покрывает страховка, никогда не берет с него денег, но вдруг однажды начнет брать, и тогда он уж точно не откажется платить? Как сказать, что в последний раз, когда у него открылась рана, Энди заговорил о больнице, а, возможно, в будущем об ампутации? Как сказать ему, что тогда понадобится и госпитализация, и физиотерапия, и протез? Как рассказать об операции на спине, которую он мечтает сделать, чтобы лазер выровнял, свел на нет панцирь шрамов? Как рассказать Гарольду о более глубоких страхах? Как он боится одиночества, боится стать стариком с катетером и костлявой грудью? Как сказать Гарольду, что он мечтает не о семье и детях, а о том, что в один прекрасный день у него будет достаточно денег, чтобы нанять кого-то, кто будет за ним ухаживать, если понадобится?» кто будет добр к нему, кто оставит ему немного личного пространства, немного человеческого достоинства. И да, он хочет еще кое-чего — жить в доме с работающим лифтом, брать такси, когда вздумается, найти место, где можно плавать вдали от любопытных глаз, движение помогает спине, а прогулки мужа не под силу. Но ничего этого он не мог сказать Гарольду. Он не хотел, чтобы тот знал, как он плох — какой хлам ему достался и он ничего не сказал только мне пора поговорим позже с самого начала еще до разговора с гаральдом он готовил себя к тому что новую работу придется терпеть и не более того однако к своему недоумению потом изумлению потом радости и в конце концов даже легкому отвращению он понял что работа ему очень нравится у него был опыт работы с фармацевтическими компаниями в прокуратуре, и поэтому вначале основная его деятельность оказалась связана с этой индустрией. Он работал с компанией, которая открывала филиал в Азии и хотел разработать противокоррупционную политику, так что ему пришлось постоянно летать в Токио со старшим партнером, который тоже занимался этим делом. Это была компактная, четкая, решаемая задача, уже поэтому необычная. Другие дела были более сложными и занимали больше времени, иногда страшно много времени. Главным образом он работал над стратегией защиты по делам одного из клиентов, огромного фармацевтического конгломерата, против обвинений по закону о неправомерных претензиях. Через три года работы в Розен, Притчард и Кляйн, когда в компании по управлению инвестициями, где работал РОЦ, стали проводить расследования на предмет мошенничества с ценными бумагами, ему предложили стать партнером, У него был опыт выступлений в суде, какого не было у большинства сотрудников, но он всегда знал, что главное — привести клиента, а найти первого клиента всегда особенно трудно. Он никогда бы не признался в этом Гарольду, но ему по-настоящему нравилось руководить расследованием по сигналам инсайдеров, нравилось проверять на прочность границы закона о борьбе с практикой коррупции за рубежом, нравилось растягивать закон словно тонкую резинку — за пределы натяжения, пока он не сорвется, не вернется к тебе хлестким шлепком. Днем он говорил себе, что это интеллектуальное упражнение, что его работа — воплощение пластичности закона как такового. Но ночами он иногда думал, что сказал бы Гарольд, если бы он честно рассказал ему о своей работе, и снова слышал его слова. «Такая потеря, такая потеря!» «Что я делаю?» — думал он в такие минуты. Эта работа сделаю таким, или корысть всегда жила в нем, и он просто обманывался на свой счет. «Я всегда остаюсь в рамках закона», — спорил он с воображаемым Гарольдом. «Да, закон тебе это позволяет, но значит ли это, что ты поступаешь как должно?» — возражал ему воображаемый Гарольд. И в самом деле Гарольд не ошибся. Он скучал по офису федерального прокурора. Он скучал... по ощущению своей правоты, по обществу убежденных, страстных людей, людей миссии. Он скучал по Ситизену, который вернулся в Лондон, и по Маршалу, с которым иногда встречался в каком-нибудь баре, и по Ротсу, который видел чаще всех, но который был теперь вечно измотан и озабочен, а ведь он помнил его таким веселым и искрящимся, помнил, как Ротс бешено кружил по офису, воображаемую партнершу под звуки электротанга. чтобы только заставить их ситизенам, засидевшихся допоздна, одуревших от работы, поднять голову от компьютеров и рассмеяться. Что поделать? Все они стали старше. Ему нравилась фирма «Розен Причерт, ему нравились люди, но он никогда не сидел с ними вечерами, не спорил о судебных делах, не говорил о книгах. В этом офисе подобное было не принято. Сотрудников его возраста дома ждали недовольные партнеры, или они сами были чьими-то недовольными партнерами. Люди постарше женились. В редких случаях, когда они обсуждали текущую работу, разговор шел о помолвках, беременностях и недвижимости. Они не говорили о праве ради удовольствия, не горели им. Фирма поощряла своих сотрудников вести работу про Боно, и он стал волонтером некоммерческой организации, артфонде, предлагавшем бесплатную юридическую помощь людям творческих профессий. Каждый вечер в определенные часы – они назывались студийными – люди искусства могли зайти и посоветоваться с юристом. И по средам он уходил с работы пораньше – в семь и три часа сидел в офисе со скрипучими полами в Сохо на Брум-стрит, консультируя издателей радикальных трактатов, желающих зарегистрировать некоммерческую организацию, художников – вступивших в тяжбу из-за интеллектуальной собственности, танцевальной группы, фотографов, писателей и режиссеров, заключивших контракты, либо настолько неформальные, один был написан карандашом на бумажном полотенце, что они не имели никакой силы, либо настолько сложные, что творческий человек не мог их понять, он сам с трудом понимал их, но все равно подписал. Гарольд не одобрял это его волонтерской работы. явно считал ее баловством. «И что, хоть один из них делает что-то стоящее?» — спрашивал Гарольд. «Может и нет», — отвечал он. Но не его делом было судить, насколько они хороши. Этим занимались другие, и других было полно. Он просто предлагал им практическую помощь, в которой многие из них нуждались. Их мир зачастую был глух к прозе жизни. Он знал, что романтизирует их, и все равно ими восхищался. Он восхищался каждым, кто может жить год за годом, ведомый с жаром надежды, невзирая на уходящие дни, погружаясь все больше в безвестность. И в том же романтическом ключе он воспринимал эту работу как дань своим друзьям, ведь все они жили такой необыкновенной жизнью. Он считал, что они добились поразительных успехов, он страшно ими гордился. В отличие от него, они не шли по проторенному пути, а упрямо прокладывали собственную дорогу. Каждый день они создавали красоту. Его приятель Ричард входил в исполнительный совет Арт Фонда и по средам иногда заглядывал туда по пути домой. Он недавно перебрался в Сохо, посидеть и поболтать с ним, если в этот момент клиентов не было, или просто помахать ему издалека, если он был занят. Однажды после работы Ричард пригласил его зайти в гости, и они отправились на запад по Брум-стрит, пересекли Сентер-стрит, и Лафайет, и Кросби, и Бродвей, пока наконец не свернули налево на Грин-стрит. Ричард жил в узком здании с каменной кладкой, потемневшей до цвета сажи, с гигантскими гаражными воротами и металлической дверью, в верхнюю часть которой было вмонтировано маленькое круглое стеклянное окно. Вестибюля не было, Вместо него тянулся серый коридор, выложенный плиткой, освещенный тремя голыми лампочками. Они свернули направо и вышли, к похожему на тюремную камеру, грузовому лифту, куда разом вместились бы и их гостиная, и спальня Виллимана Лиспенард-стрит. Решетчатая дверь закрылась тяжелым грохотом, но кабина гладко заскользила по голой шлакобетонной шахте. На третьем этаже она остановилась. Ричард отодвинул дверцу клетки. и открыл неприступные на вид тяжелые стальные двери квартиры. «Ого!» — произнес он, шагнув внутрь, пока Ричард щелкал выключателями. Пол был сложен из беленого паркета, стены тоже были белыми, а высоко над ним потолок подмигивал и сверкал бесчисленными люстрами, старыми стеклянными и новыми стальными, которые висели с интервалом примерно в три фута на разной высоте, так что пока они шли по лофту, он то и дело задевал головой стеклянные подвески, а Ричарду, который был еще выше, приходилось нагибаться, чтобы не поцарапать лоб. Перегородок не было, но в глубине пространства в дальнем конце лофта стоял отдельный узкий стеклянный ящик высотой и шириной с входные двери, и, подойдя ближе, он увидел внутри огромные соты, похожие на изящный фрагмент лучевого коралла. За стеклянным ящиком лежал матрас с покрывалом, Перед матрасом — лохматый берберский ковер с поблескивающими зеркальцами, сверкающим отраженным светом, диван с белой шерстяной обивкой и телевизор. Странный островок домашнего уюта посреди пустыни. Он никогда не видел такой огромной квартиры. — Не настоящие, — уточнил Ричард, проследив его взгляд, упершийся в соты. — Я их сделал из воска. — Потрясающе, — сказал он, и Ричард кивнул. — Спасибо, мол. «Пошли, покажу тебе все». Ричард протянул ему бутылку пива и отпер дверь рядом с холодильником. «Аварийная лестница. Обожаю их. Похоже на сошествие в ад, да?» «Похоже», — согласился он, глядя в дверной проем, где ступени исчезали во мраке. Потом сделал шаг назад. Ему вдруг стало не по себе, и одновременно он устыдился такого глупого страха, и Ричард, который, кажется, ничего не заметил, закрыл и запер дверь. Они спустились на лифте на второй этаж в мастерскую Ричарда, и Ричард показал ему, над чем он работает. Я называю их «обманки». Ричард протянул ему белую березовую ветку, которая оказалась сделанной из обожженной глины, а потом камень, круглый, гладкий и невесомый, вырезанный из ясеня и обточенный на токарном станке, но оказавшийся плотным и увесистым. И птичий скелет, Из сотен крошечных фарфоровых деталей. Все пространство рассекала ширенга из семи стеклянных ящиков, поменьше, чем тот наверху, с восковыми сотами, но и не маленьких, величиной со створчатые окна, и в каждом оплывала бугристая гора темно-желтого вещества, похожего на смесь резины и плоти. Это настоящие соты, но ну, в прошлом, объяснил Ричард, я давал пчелам их построить. а потом выпускал. Название каждого — это срок, в течение которого они были населены, сколько они пробыли домом и пристанищем. Они устроились в кожаных офисных креслах. Ричард использовал их для работы. Пили пиво и разговаривали. О работе Ричарда, о его предстоящей выставке, второй, через шесть месяцев, о новых картинах Джей Би. «Ты их не видел, да?» — спросил Ричард. «Я заходил к нему в студию две недели назад». «Они очень хороши. Лучше всего, что он до сих пор делал», — он улыбнулся ему. «Знаешь, там будет много тебя». «Я знаю», — кивнул он, стараясь не морщиться, и тут же сменил тему. «Ричард, как ты нашел такую квартиру? Невероятное место. Это все мое». «Серьезно? Твоя собственная квартира? Снимаю шляпу. Это очень по-взрослому». Ричард засмеялся. «Нет, все здание мое». Он объяснил. Его дед занимался импортом товаров, и отец с теткой в молодости купили 16 зданий в южной части Манхэттена, все до единого бывшие фабрики, подсказки и помещения, 6 в Сохо, 6 в Трайбеке и 4 в Чайна Тауне. Каждый из четырех внуков получил на 30-летие одно из зданий, а на 35-летие, Ричарду исполнилось 35 в прошлом году, еще одно. На 40-летие... Им причиталось третье здание, а на пятидесятилетие – последнее. А вы могли выбирать? От подобных историй он всегда одновременно испытывал восторг и недоверие. Подумать только, такое богатство существует, про него можно так буднично говорить, и человек, которого он знает сто лет, владеет этим богатством. Он снова убеждался, какой он до сих пор наивный и простоватый. Он не мог представить себе такие сокровища. Не мог представить, что знакомые ему люди владеют такими сокровищами. Ни годы жизни в Нью-Йорке, ни даже работа не отучили его представлять богачей не в образе Эзры Ричарда или Малкольма, а в виде сатирических карикатур: пожилые люди, вылезающие из автомобилей с тонированными стеклами, толстопалые, пузатые, ослепительно лысые, с тощими манерными женами, с начищенным паркетом в огромных домах. Нет. Широко улыбнулся Ричард. Они распределяли их по своему представлению о наших личных качествах. Мой ворсливый кузен получил здание на Франклин-стрит, где раньше хранили уксус. Он засмеялся. А здесь что хранили? Пойдем покажу. Они снова вошли в лифт и поднялись на четвертый этаж. Ричард распахнул дверь, включил свет, и их взгляду предстали бесконечные ряды поддонов, громоздившихся штабелями почти до самого потолка. ему показалось, что в них сложены кирпичи. — Это не просто кирпичи, — сказал Ричард, — это декоративные кирпичи-стерокоты, привезенные из Умбрии. Ричард взял кирпич из незаполненного поддона и протянул ему, и он повертел в руке предмет, покрытый тонким, ярким слоем зеленой глазури, провел ладонью по его шероховатостям. — Пятый и шестой этажи тоже заполнены этим добром, — сказал Ричард. Они постепенно распродают их одному оптовику в Чикаго. А потом эти этажи тоже освободятся. Он улыбнулся. «Понимаешь теперь, почему у меня тут такой отличный лифт?» Они вернулись в квартиру, снова прошли через висячие сады люстр, и Ричард протянул ему еще одну бутылку пива. «Послушай», — сказал он, — «я хочу с тобой поговорить об одном важном деле». «Конечно». Он поставил бутылку на стол и подался вперед. «Видимо, к концу года». Эти изразцы будут окончательно распроданы, сказал Ричард. Пятый и шестой этажи по планировке точно такие же, как этот. Стояки в тех же местах, три туалета. Вопрос вот в чем. Не хочешь ли ты жить на одном из этих этажей? Ричард, сказал он, я бы с радостью. Ты собираешься их сдавать? Я не собираюсь сдавать квартиру, Джуд, сказал Ричард. Я предлагаю тебе ее купить. Ричард уже успел поговорить со своим отцом, который был еще юристом бабушки с дедушкой, они планировали превратить здание в кооператив и продать ему определенное количество акций. У семьи Ричарда было единственное условие. Они хотели иметь приоритетное право на выкуп квартиры, если новый владелец или его наследники решат ее продать. Они предложили ему справедливую цену и договорили, что он будет выплачивать Ричарду ежемесячный взнос в счет общей суммы, Голдфарбы уже так делали. Девушка у кузена год назад, купила этаж уксусного склада, и все остались довольны. Если каждый из владельцев превращал свое здание в кооператив, состоящий как минимум из двух жилых единиц, это обеспечило какие-то налоговые послабления, и поэтому отец Ричарда агитировал все младшее поколение поступать именно так. «Почему ты это предлагаешь?» — тихо спросил он, когда немного пришел в себя. почему именно мне?» Ричард пожал плечами. «Мне бывает одиноко. Ты не думай, я не собираюсь все время к тебе заходить. Но иногда приятно знать, что в этом здании есть еще одна живая душа, а ты — самый ответственный среди моих знакомых, хотя, конечно, за этот титул не идет напряженная борьба. Мне с тобой интересно». И потом он замялся. «Обещай, что не рассердишься». «Так», — сказал он. «Но обещаю». «Вильям рассказал мне, что случилось тогда, в прошлом году, когда ты пытался подняться, а лифт не работал. Джуд, тут совершенно нечего стесняться. Он волнуется о тебе. Я сказал ему, что как раз собираюсь с тобой поговорить про эту квартиру». И он тогда подумал, он думает, что это такое место, где ты мог бы жить долго. Всегда. И лифт здесь никогда не сломается. А если сломается, я тут, внизу. В смысле, конечно, ты можешь купить что-то другое. Но я надеюсь, ты подумаешь над тем, чтобы переехать сюда. В эту минуту он не злился. Просто чувствует, насколько он уязвим, не только перед Ричардом, но и перед Вильямом. Он пытается скрывать от Вильяма все, что можно скрыть, не потому, что не доверяет, а потому что не хочет выглядеть в глазах Вильяма неполноценным человеком, за которым надо присматривать, которому надо помогать. Он хочет, чтобы Вильям. чтобы все они считали его надежным и стойким, чтобы обращались к нему со своими проблемами, а не он к ним. Он со стыдом думает о разговорах, которые ведут о нем Вильям и Энди, Вильям и Гарольд. Он убежден, что такие разговоры происходят чаще, чем он думал, а теперь еще и Вильям и Ричард. И печалится, что Вильям так много времени посвящает беспокойству о нем, думает о нем так, как думал бы о Хеминге, если бы тот выжил. Как о человеке, нуждающимся в заботе, как о человеке, за которого надо принимать решения. Он снова представляет себя стариком. Может ли так быть, что и Вильям представляет себе его старость точно так же, что этот страх их объединяет, что такой конец представляется Вильяму столь же неизбежным, как и ему самому? Тогда он вспоминает разговор, который однажды произошел между ним, Вильямом и Филиппой. Филиппа говорил о том, что когда-нибудь, в старости, Они с Вильямом поселятся в доме ее родителей, среди садов на юге Вермонта. «Я это очень ясно вижу», — сказала она. «Дети переедут жить к нам, потому что в большом мире ничего не добьются. У них в общей сложности будет шестеро собственных детей с именами вроде Ровер, Томат и Пантера. Внуки будут бегать по дому голые, школу не пойдут, и нам с Вильямом придется их содержать до конца времен». «А ваши дети чем будут заниматься?» — спросил он, не теряя делового подхода даже во время игры. «Аберон будет создавать арт-объекты из продовольственных товаров, а Миранда играть на цитре шерстяными нитками вместо струн», — ответил Филиппа, и он улыбнулся. «Они останутся вечными дилетантами, и Вильям будет вынужден работать, даже когда так отрехлеет, что мне придется выкатывать его на сцену в инвалидной коляске». Она умокла, покраснела, но после секундной заминки продолжила, чтобы оплачивать их учебу и творческие эксперименты. Я заброшу работу костюмера, возглавлю компанию по производству органического яблочного соуса, чтобы расплатиться со всеми долгами и содержать дом, огромную роскошную развалюху с термитами в каждом углу, и у нас будет такой огромный, весь в царапинах дубовый стол, за которым мы все без труда разместимся в двенадцатером, в тринадцатером, — вдруг сказал Вильям. — Почему в тринадцать, Ром? — Потому что Джуд тоже будет жить с нами. — Правда? — спросил он в той же шутливой манере, но с чувством облегчения, радуясь, что ему нашлось место в той картине старости, которую рисовал себе Вильям. — А как же? Ты будешь жить в гостевом домике, и Ровер каждое утро будет таскать тебе твои гречневые вафли, потому что ты так от нас устанешь, что не захочешь завтракать с нами за общим столом. а после завтрака я буду приходить с тобой потрепаться и заодно спрятаться от Аберона и Миранды, которые будут осаждать меня, требуя умных и ободряющих замечаний про их последние творческие усилия». Вильям посмотрел на него с широкой улыбкой, и он улыбнулся в ответ, хотя видел, что Филиппа уже не улыбается, а сидит, уставившись в стол. Когда она подняла голову, их глаза на полсекунды встретились, и она быстро отвела взгляд. Ему показалось, что именно после этого случая отношение Филиппа к нему изменилось. Этого не замечал никто, кроме него. Может быть, даже она сама не замечала. Но если раньше он заходил в квартиру и видел, что она что-то рисует за столом, они обычно мило беседовали, пока он набирал себе стакан воды и рассматривал ее рисунки. Теперь же она просто кивала ему и говорила, «Вильям вышел в магазин, или он скоро придет». Хотя он ничего не спрашивал. Она всегда была желанным гостем на Лиспенард-стрит, независимо от того, был Вильям дома или нет. И он некоторое время выжидал, пока не становилось очевидно, что общаться она не собирается. А потом ретировался в свою комнату работать. Он понимал, почему может раздражать Филиппу. Вильям всюду его с ними звал, включал его во все свои дела, даже в их преклонный возраст, даже в мечту Филиппы об их мирной старости. После этого он старался отказываться от приглашений Вильяма, даже если речь шла о ситуациях, где статус Вильяма и Филиппы как пары был не так важен. Если они шли в гости к Малкольму, он уходил в другое время, а на День Благодарения пригласил в Бостон и Филиппу тоже, хотя она в результате так и не поехала. Он даже попытался поговорить с Вильямом о своих ощущениях, обратить его внимание на нее, для него несомненные чувства. — Она разве тебе не нравится? — встревожился Вильям. — Конечно, нравится, ты же знаешь, — ответил он. — Я просто думаю... Я думаю, вам надо больше времени проводить вдвоем, Вильям. Ей, наверное, уже надоело, что я все время с вами. — Она тебе это сказала? — Да нет, Вильям, конечно, не говорила. Это моя догадка. У меня ведь богатый опыт общения с женщинами. Позже, когда Вильям и Филипп расстались, он чувствовал себя виноватым. таким виноватым, как будто они расстались из-за него. Но он еще до этого гадал, не пришел ли сам Вильям к аналогичному выводу, что никакой серьезный союз не выдержит его постоянного присутствия в жизни Вильяма. Он гадал, не пытается ли Вильям спланировать для него другое будущее, чтобы он в старости не поселился в коттедже на участке семейства Рагнарсонов, не превратился в жалкого друга-холостяка, в бесполезное напоминание о давно позабытой детской жизни Вильяма. «Я останусь один», — решил он. «Не ему разрушать надежду Вильяма на счастье. Он хотел, чтобы у Вильяма все это было, и сады, и изъеденные термитами дом, и внуки, и жена, которые ревной друзьям и жаждет внимания. Он хотел, чтобы у Вильяма было все, что он хочет, все, чего он заслуживает. Он хотел, чтобы Вильям жил без лишних забот, обязательств и ответственности, Даже если забота, обязательства и ответственность — это он сам.